83-й параграф, страница 191-я. Гласный «э» в безударных слогах. В иноязычных, нерусифицировавшихся словах гласный «э» в безударном положении после твёрдых согласов не редуцируется. В словах «дедукция» – первый предударный слог, «дезинформация» – твёрдый предударный слог. После «д» звучит «э». После мягких согласных «э» редуцируется в соответствии с общими правилами. Патефон. Лишь в немногих именах нарицательных допустимо произношение в подобных случаях нередуцированного «э». Легать, легорный, летальный. Чаще такое произношение встречается в именах собственных. Перикл. На месте буквы «э» в начале слова и после гласных произносятся в нерусифицировавшихся словах «э», независимо от того, в ударном или безударном слоге этот гласный находится «эпос», «экран», «поэт». 192-я страница. В немногих случаях допустимо произношение «э» на месте орфографического «э» После гласных в первом предударном слоге. Диетический. Следует предостеречь от встречающихся искажений в произношении иноязычных слов. Во-первых, это выпадение гласного при произношении некоторых слов. Например, в слова «инициатива», «инициалы». Иногда опускает второй нит. И говорят «Инициатива», «Интиалы», оба эти слова происходят от латинского, от слова «начало» – «Инитим». Во-вторых, ненужное наращение согласного. Чаще всего это добавление согласного «н», например, в слова «дерматин», «инцидент», «компромиссировать». Констатировать. Неверно произносится. Дерманно. Тин. Инциндент. Компроментировать. Это будет неправильно. А иногда добавление гласного. Например, в слове перспектива. Говорят переспектива. Третьих. Замена одного звука другим. Например, бит. Вместо литературного «бидон», «мармалад» вместо «мармелад». Изобразительная роль произношения в художественной литературе, публицистике и на сцене. Воспроизведение особенности произношения какого-либо лица встречающихся в его речи отступление от литературных норм произношения и ударения, служит в художественном произведении ярким изобразительным средством и выполняет важные функции в характеристике героя. Показывая своеобразие произношения персонажа, Автор может раскрыть его национальную, социальную принадлежность, степень его образованности, его склонности и привычки, связи с определённой местностью, раскрыть то, что составляет индивидуальность своеобразие этого персонажа. Выразительной деталью в обрисовке героя литературного произведения может стать воспроизведение просторечных черт его произношение Но достаточно вспомнить, чего знамо было лаконичные реплики Дениса Григорьева «Взломые мысленники Чехова» или «Ружо вместо ружьё в речи с солдатом Бондаренко из поединка Куприна», чтобы уже понять. Нет необходимости фонетически точно воспроизводить все особенности произношения изображаемого лица. Достаточно иногда одного штриха для создания яркой характеристики персонажа. Вересаев в серии невыдуманных рассказов даёт пунктирный портрет фельдшера Кичунова. человека страшного в своей ограниченности и в сознании того, что истина жизни вся целиком до последней буквочки находится у него в жилетном кармане. Вы всегда, Иван Михайлович, были такой благочестивый? Нет, не всегда. А раньше я был не такой. Раньше я всё романы читал. Ну, конечно, от этого у меня и развелась ненависть, а разврат, любовь к мышлению и тому подобное пошлое наклонности. Писатель ставит знаки ударения в словах Роман. Ненависть, так и грубое нарушение принятых в литературном языке норм ударения, весьма характерно для невежественного, самонадеянного Кичунова. Передача особенностей произношения героя даёт широкие возможности для его социальной характеристики. Часто пользовался этим приёмом Тургенев. кичившийся своим аристократизмом Павел Петрович Кирсанов, отцы и дети, манерно произносит слово «принцип» как «принсип». А его племянник Аркадий, усвоивший произношение разночинной среды, произносит «принцип» Коломейцев и говорит «фигюрирует». Петушков чувствительный. Увар Иванович слово «манкировать» произносит как французский манер «в нос». Когда Маша в пьесе «Холостяк» произносит «экзамен» как «экзамен», В авторской ремарке указывается, при слове «экзамен» Велицкого слегка коробит. Своеобразие мужицкого произношения ямщика воспроизводит Достоевский, братья Карамазовы. Это нужно не столько для более полной обрисовки самого ямщика, сколько для образа Мити, так как отношение Мити к мужицкому произношению весьма показательно. Дитё, отвечает ему юмщик, дитё плачет и поражает Митю то, что он сказал по-своему, по-мужицки, дитё, а не дитя. И ему нравится, что мужик сказал дитё, жалости будто больше. Куприн, описывая в повести на переломе быт воспитанников кадетского корпуса, говорит о касте солидных, которые, стремясь противопоставить себе, себя окружающей массе, усвоили особую манеру речи и поведения. Интереснее не только показ Куприным выдуманного солидными произношениями, но... и его оценка этой карикатурной речи. Даже язык и походку солидные выдумали для себя совсем нечеловеческие. Ходили они на прямых ногах, подрагивая всем телом при каждом шаге, оговорили картами и, ломаясь, и заменяя «а» и «о» оборотным «э», что придавало их разговору оттенок какой-то карикатурной гвардейской расслабленности. Своеобразие произношения героя используется как изобразительное средство в публицистике. Лиходея в путевых очерках «Местное время» пишет о человеке, много лет прожившем среди коряков, и эбенков, Чукчи. Командорских островах в одном из диалогов автор, заменяя в речи героя звук ч звуком ц, дает возможность читателю почувствовать своеобразие корякской речи, ставшей герою родной. Мы торжественно готовимся к великому северному обряду чайпице. и он говорит с нарочитым корякским прицокиванием однако начальник подсай подсаюем однако подсаюем отвечаю уже я